Обратимся к Священному Писанию и прочтем из Евангелия от Матфея 3 главы, стихи с 13 по 15. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал Ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его». Сейчас много говорят об этом празднике, особенно говорится о той воде, в которой крестился Господь. Почему-то на ней делается акцент, но мне хочется говорить прежде всего о том, кто входил в эту воду. Что же смутило Иоанна? Ведь он все делал по воле Божьей и не от себя». Однако с появлением Иисуса в Его служении происходит неожиданная заминка. Иисусу Христу даже приходится убеждать Его продолжать свое дело. Служение Иоанна заключалось в крещении кающихся, чтобы подготовить их сердца для принятия Господа. Крещение Иоаннова – это видимый знак невидимого покаяния. Смущение Иоанна можно понять, если принять во внимание, что перед ним появился не грешник, а святой и непорочный Сын Божий. Ему не в чем каяться, тем более зачем крестить того, кому не надо каяться. Иоанн оказался перед непростой задачей, перед дилеммой. Апостол Петр говорил о крещении, что это обещание Богу доброй совести. Мы читаем об этом в первом послании Петра в 21 стихе 3 главы но обещают обычно то, чего пока нет в наличии. Обещание неразрывно связано с надеждой на будущее. Однако добрая совесть была присуща Иисусу изначально. С какой стороны, не посмотри, кажется, что водное крещение, которое преподавал Иоанн, в данном случае просто не подходило. Но Иисус ободрил Иоанна и убедил продолжить свое дело. Почему же Иисусу надлежало креститься? Таких причин было по крайней мере четыре. Первую из них выразил сам Иисус в ответе Иоанну. Мы читаем его в 15 стихе 3 главы Евангелия от Матфея. Так надлежит нам исполнить всякую правду. О какой правде здесь идет речь? Прочтем из Евангелия от Матфея чуть позже в 5 главе в 17 стихе. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Там записаны такие слова Иисуса Христа. Так вот, значит, Господь Иисус пришел исполнить бывшее о Нем пророчество. Но разве имеется пророчество о водном крещении Мессии? Мы знаем много пророчеств о страданиях Господа, о Его кресте, о Его смерти, воскресении и даже о вознесении, но пророчество о водном крещении Христа упоминается очень редко. Хотя оно имеется в Библии. Случай с пророком Ионой, когда тот оказался в чреве огромной рыбы, Иисус истолковывал как знамение Его собственной смерти и воскресения. В этой же книге содержится замечательное пророчество, в котором предсказано водное крещение Мессии. Это книга пророка Ионы, 2 глава, 4 стих. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня». Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною», читаем мы там. Эта мысль встречается также и в псалмах. В 41-м псалме, например, 8 стих. Многочисленные библейские пророчества, которые исполнились в жизни и служении Иисуса Христа, можно назвать духовным паспортом Мессии. Это тот документ, который невозможно подделать. Вторая причина крещения Мессии указана в Евангелии от Иоанна. Вот как об этом говорит сам Иоанн Креститель. Евангелие от Иоанна 1.31. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Господь Иисус был публично явлен народу израильскому как Мессия именно через водное крещение. Когда Иисус вышел из вод Иордана, на него в виде голубя сошел Дух Святой – что послужило знаком для Иоанна Крестителя, посредством которого Бог указал ему Мессию. И не только это. Сам Отец Небесный проговорил громовым голосом израильтянам, собранным на Иордане, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Читаем мы в 17 стихе 3 главы Евангелия от Матфея. Таким образом, крещение дало Иисусу возможность открыто начать свое публичное служение, чтобы никто не сомневался в его избрании и помазании. В связи с этим вспоминается интересный случай из жизни апостола Павла. Находясь под арестом, он в свою защиту сослался именно на этот факт. Мы читаем в «Деяниях апостолов» 26.26. 26. Ибо знает об этом царь, перед которым и я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило, заявил тогда Павел. В этом-то и заключается сила Евангелия, что это не какая-то секретная масонская книга, так сказать, но это открытая книга, открытое учение, которое Господь Иисус проповедовал открыто. Прилюдно. Когда его били перед первосвященниками, то он сказал с дерзновением. Эти слова мы читаем в 18 главе Евангелия от Иоанна. «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот, они знают, что я говорил». Третья причина крещения Мессии – мы Прочтем из послания к римлянам, 3 стих 6 главы. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Понятно, что мы крестились в Его смерть, а в чью смерть крестился Он Сам, ведь Он в то время был еще жив. Но пророческое служение нашего Господа как раз и начиналось со свидетельства о той смерти и о том воскресении, которое Ему предстояло совершить. Здесь надо иметь в виду, что пророчества могут выражаться не только словесно, но и через определенные пророческие действия. Например, пророк Агав в Кесарии предсказал арест апостола Павла посредством его пояса. Об этом мы читаем в 21 главе «Деяний апостолов». «Наше водное крещение преобразует нашу смерть для греха и воскресение для новой безгрешной жизни». Крещение Иисуса тоже обозначило смерть, но только за наши грехи, которые Он должен был пригвоздить к Голгофскому кресту. Так Господь, начиная Своё служение посредством водного крещения, чудесно засвидетельствовал о Своей предстоящей Голгофе. И, наконец, четвертая причина крещения Мессии. Мы прочтем из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Христос сказал «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус стал для нас путем спасения и примером для подражания. Он проложил путь нового служения, начал его с водного крещения и дал нам пример, как его осуществить. О водном крещении нередко спорят, ссылаясь на распятого разбойника, который получил спасение, не будучи крещенным. Но надо сказать, что разбойник, спасенный на кресте, ушел в небо прямо с креста. Его ноги больше не ходили по этой грешной земле. Нам же еще предстоит пройти свое земное поприще и сделать это надо так, как показал нам Господь. Эти слова записаны для нас. Мы читаем в 1 Петра 1,15 «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Наша святость заключается в том, что мы придерживаемся примера Иисуса Христа. Искажая и не принимая Его крещение, мы становимся самоправедными» а наша собственная праведность, как писал пророк Исаия, подобна запачканной одежде. Водное крещение — это событие, которое бывает в жизни христианина только один раз. Господь Иисус Христос своим примером освятил этот факт нашей духовной биографии, сделав его чудесным и необыкновенным. Давайте же равняться на Христа, чтобы не заблудиться в этом мире и не сбиться с прямого пути спасения, а Ему доводит во всем слава.